Щели, которые оставались между ними, были замазаны глиной, смешанной с самху. Перед дверью воткнуто было в землю очищенное от ветвей молодое сосновое деревце, с перекладиной наверху, служившее бесхитростной эмблемой креста. Немного правее из расселенной утеса выбивалась прозрачная струя воды, падавшая на широкий камень, на наподобие чаши. Переполняя этот естественный бассейн, вода переливалась через край на поляну и, проложив себе естественное русло, журчать текла по ней, чтобы потеряться в ближайшем лесу. Возле источника видны были развалены очень маленькая часовни с обвалившейся крышей. Все здание когда-то было никак не больше 16 футов в длину и 12 в ширину, а низкая крыша покоилась на четырех концентрических сводах, опиравшихся по углам, на короткие и толстые колонны. Еще были целые две арки, хотя крыша между ними обрушилась. Низкий закругленный вверху вход в эту старинную часовню был украшен высеченными из камня зубцами наподобие зубов акулы, что нередко встречаются на древних образцах орнамента саксонского зодчества. Над порталом на четырех небольших колоннах возвышалась колокольня, где висел позеленевший от времени непогод колокол,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 Как выйдешь по тропинке из лесу? Тут тебе будет болото, а за ним река. Дождей на этих днях не было, так через нее, пожалуй, можно переправиться. Когда переправишься через брод, ступай по левому берегу. Только смотри, не оборвись, потому что берег-то крот. Да еще я слыхал, что тропинка в некоторых местах осыпалась. Оттуда уж все прямо. Что же это?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 От тебя конюшня, а вот постель, а вот и ужин», — закончил он, сняв с полки деревянную тарелку, на которой было горсти две сушеного гороха, и поставил ее на стол. Рыцарь, пожав плечами, вышел из хижины, вел свою лошадь, которую перед тем привязал к дереву, заботливо расседлал ее и покрыл собственным плащом. На видимо, произвело впечатление то, с какой заботой и ловкостью незнакомец обращался с конем.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 Лицо и могучее сложение отшельника говорили скорее о сочных кусках мяса и о короках, нежели о горохе и бобах, и это сразу бросилось в глаза рыцарю. Рыцарь с большим трудом проживал горсть сухого гороха и попросил благочестивого хозяина дать ему запить эту еду. Тогда отшельник поставил перед ним большую кружку чистейшей родниковой воды. «Это из купели святого Донстана», — сказал он. В один день от восхода до заката солнца он окрестил там пятьсот язычников, датчан и британцев. Благословенно имя его. С этими словами он приник своей черной бородой кружке и отпил маленький глоточек. — Мне кажется, — преподобный отче сказал рыцарь, — что твоя скудная пища и священная, но безвкусная влага, которой ты утоляешь свою жажду, отлично идут тебе впрок. Тебе куда больше подходило бы драться на кулачках или дубинках, чем жить в пустыне, читать молитвенник, питаться сухим горохом и холодной водой. — Ах, сэр-рыцарь, — отвечал пустынник, — мысли у вас, как и у всех невежественных мирян, заняты плотью. Владычица нашей Богородицей, и моему святому покровителю угодно было благословить мою скудную пищу.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 Отшельник едва мог скрыть улыбку, слыхав такой ответ. «Вижу, сэр, ленивый рыцарь, что ты человек осмотрительный и разумный», — сказал он. «И вижу, кроме того, что моя бедная монашеская пища тебе не по нутру. Может, ты привык к роскоши придворной жизни, избалован городскими излишествами. Помнится мне, сэр Лентяй, что когда здешний щедрый лесной сторож привел мне этих собак и сложил у часовни корм для своей лошади, Он как будто оставил здесь кое-какие съестные припасы. Так как они для меня непригодны, то я едва не позабыл о них, обремененный своими размышлениями. — Готов поклясться, что он оставил, — сказал рыцарь. — С той минуты, как ты откинул свой капюшон, святой причетник, я убедился, что у тебя в келье вводится пища получше гороха. Сдается мне, что твой сторож — добрый, малый и весельчак. Да и всякий, кто видел, как твои крепкие зубы грызут этот горох, а горло глотает такую пресную жидкость, не мог бы оставить тебя на этом лошадином корме и захотел бы снабдить чем-нибудь посытнее. Но «Ну когда доставай скорее, что там принес тебе сторож. Отшельник внимательно посмотрел на рыцаря. Видно было, что он колебался, не зная, благоразумно ли откровенничать с гостем. Но у рыцаря было открытое и смелое лицо, а усмехнулся он так добродушно и забавно, что по неволе внушил хозяину доверие и симпатию. Обменявшись с ним молчаливыми взглядами, отшельник пошел в дальний конец хижины и открыл потайной чулан, доступ к которому скрыт был очень тщательно и даже довольно замысловато. Из глубины темного сундука, стоявшего внутри чулана, он вытащил громадный запеченный в оловянном блюде пирог. Это кушанье он поставил на стол, и гость, не теряя времени, своим кинжалом разрезал корку, чтобы познакомиться с начинкой. — Как давно приходил сюда добрый сторож, — спросил рыцарь у хозяина, проглотив несколько кусков этого блюда. — Месяца два назад, — сказал отшельник, не подумав. — Клянусь истинным богом, — сказал рыцарь, — в твоей хижине то и дело натыкаешься на чудеса. Я готов поклясться, что жирный олень, послуживший начинкой этому пирогу, еще на днях бегал по лесу. Отшельник смутился. Он сидел с довольно жалким видом, глядя, как быстро убывает пирог, на который гость набросился с особым рвением. После всего, что он наговорил о своем воздержании, ему было неловко самому последовать примеру гостя. «Я был в Палестине», — сэр причетник, сказал рыцарь, вдруг сразу перестав есть. «И вспоминаю, что по тамошним обычаям каждый хозяин, угощая гостя, должен сам принимать участие в трапезе, чтобы не подумали, будто в пище есть отрава. Я, конечно, не дерзаю заподозрить святого человека в предательстве, однако буду тебе премного благодарен, если ты последуешь этому восточному обычаю. — Чтобы рассеять ваши неуместные опасения, сэр-рыцарь, я согласен на этот раз отступить от своих правил, — отвечал отшельник, и так как в те времена еще не были в употреблении вилки, он немедленно погрузил пальцы во внутренность пирога. Когда таким образом лед был сломан и церемонии отброшены в сторону, гости и хозяин начали состязаться в том, кто из них окажется лучшим едаком. Но хоть гость, вероятно, постился дольше, отшельник съел гораздо больше его. — Святой причетник, — сказал рыцарь, утолив голод, — я готов прозакладывать своего коня против цехина, что тот честный малый, которому мы обязаны этой отличной дичью, оставил здесь и бутыль с вином, или бочонок канарского, или что-нибудь в этом роде, чтобы запить этот чудеснейший пирог. Конечно, это такой пустяк, что он не мог удержаться в памяти строгого постника, но я думаю, если ты хорошенько поищешь в той норе, то убедишься, что я не ошибаюсь». Вместо ответа отшельник только ухмыльнулся и вытащил из своего сундука кожаную бутыль вместимостью в пол ведра. Потом он принес два больших кубка из буйволового рога в серебряной оправе, полагая, что теперь уже можно не стесняться. Он налил их до краев и сказал по обычаю саксов. «Твое здоровье, сэр ленивый рыцарь!» — разом осушил свой кубок. «Твое здоровье, святой причетник из Копменхерста, ответил рыцарь и также осушил свой кубок. «А знаешь ли, святой причетник, — сказал затем пришельц, — я никак не могу понять, почему этот такой здоровенный молодец и мастер покушать, как ты, задумал жить один в этой глуши. По-моему, тебе куда больше подошло бы жить в замке, есть жирно, пить крепко, а не питаться стручками» да запивать их водой или хотя бы подачками какого-то сторожа. Будь я на твоем месте, я бы нашел себе и забаву, и пропитание охотясь за королевской дичью. Мало ли добрых стат в этих лесах, и никто не подумает хватиться того оленя, который пойдет на пользу служителю святого Дунстана». «Сэр, ленивый рыцарь», — отвечал причетник, «это опасные слова, прошу, не произноси их. Я поистине отшельник перед королем и законом. «Если бы я вздумал пользоваться дичью моего владыки, не миновать бы мне тюрьмы, а может, если не спасет моя ряса и виселицы?» «А все-таки, — сказал рыцарь, — будь я на твоем месте, я бы выходил в лунные ночи, когда лесники и сторожа замалятся спать, и, бормоча молитвы, нет-нет, да и пускал бы стрелу в стадо бурых оленей, что пасутся на зеленых лужайках. Разреши мои сомнения, святой причетник, неужели ты никогда не занимался такими делами?» — Друг лентяй, — отвечал отшельник, — ты знаешь о моем хозяйстве все, что тебе нужно, и даже больше того, что заслуживает непрошенный гость, врывающийся силой. Поверь мне, пользуйся добром, которое посылает тебе Бог, и не допытывайся, откуда что берется. Наливай свою чашу на здоровье, но, пожалуйста, не задавай мне больше дерзких вопросов. Не то я тебе докажу, что, кабы не моя добрая воля, Ты бы не нашел здесь пристанище. — Клянусь честью, это еще больше разжигает мое любопытство, — сказал рыцарь. — Ты самый таинственный отшельник, какого мне доводилось встречать. Прежде чем мы расстанемся, я хочу хорошенько с тобой познакомиться. А что до твоих угроз, знай, святой человек, что мое ремесло в том и состоит, чтобы выискивать опасности всюду, где они водятся. — Сэр, ленивый рыцарь. — Пью за твое здоровье, — сказал пустынник. — Я высоко ценю твою доблесть, но довольно низкого мнения о твоей скромности. Если хочешь сразиться со мной равным оружием, я тебя по-приятельски и по братской любви так отделаю, что на целых двенадцать месяцев отучу от греха излишнего любопытства. Рыцарь выпил с ним и попросил назначить рот оружия. — Да нет такого оружия, начинает ножниц Далилы и Копеечного Гвоздя и Аили, до меча Голиафа, — отвечал отшельник, — с которым я не был бы тебе под пару. Но раз уж ты предоставляешь мне выбор оружия, что ты скажешь, друг мой, о таких безделках? С этими словами он отпер другой чулан и вынул оттуда два палаша и два щита, какие обычно носили йоманы. Рыцарь, следивший за его движениями, заметил в этом втором потайном чулане два или три отличных лука, арбалет, связку прицелов для него и шесть колчанов со стрелами. Между прочими предметами, далеко не приличествующими для особ духовного звания, в глубине темного чулана бросилась ему в глаза арфа. «Ну, брат причетник, обещаю тебе, что не стану больше приставать с обидными расспросами», сказал рыцарь. «То, что я вижу в этом шкафу...» разрешает все мои недоумения. Кроме того, я заметил там одну вещицу — тут он наклонился и сам вытащил арфу — на которой буду состязаться с тобой гораздо охотнее, чем на мечах. — Думается мне, сэр-рыцарь, — сказал отшельник, — что тебя понапрасну прозвали лентяем. — Признаюсь, ты кажешься мне очень подозрительным молодцем. Тем не менее, ты у меня в гостях, и я не стану испытывать твое мужество иначе, как по твоему собственному желанию. Садись, наполни свой кубок. Будем пить, петь и веселиться. Коли знаешь хорошую песню, всегда будешь приятным гостем в Копменхерсте, пока я состою настоятелем при часовне святого Дунстана. А это Бог даст продлиться до тех пор, пока вместо серой рясы не покроют меня зеленым дерном. «Ну что ж, ты не пьешь?» «Наливай чашу полнее, потому что эту арфу теперь не скоро настроишь. А ничто так не прочищает голос и не обостряет слух, как чаша доброго вина. Что до меня? Я люблю, чтобы венцо пробрало меня до кончиков пальцев. Вот тогда я могу ловко перебирать струны».